Глава седьмая. Другой способ. Лэйн Тахари, Оксел, кабинет лекаря. Вкус настойки не перебивал соленую горечь во рту. Сколько раз я представлял себе этот день. Конечно, не в кабинете у Костоправа, и с более-менее целым лицом. Без боли, пожалуй. Главным там был вард. Разбитый, покалеченный, мертвый. Вовсе не валун, небольшой человек, а обычный мертвец, который уж никому не причинит зла. Особенно мне. Господин... Потолок перегородило напряженное лицо лекаря. Доски за ним плыли. Должно быть, я выпил лишнего. Именно потому боль ушла. Я потянулся рукой к лицу. «Нет-нет, милейший...» Лекарь тут же остановил меня. «Дайте покой. С этого дня...» Я все-таки его убил. Я не сдержал улыбку и пожалел об этом. Боль осталась. «Прошу вас, сосредоточьтесь. Слушайте. Посмотрите на меня. Вот так. Запоминаете?» Лекарь вдруг замер. Челюсть его застыла в смешном положении, перекошенная к левому плечу, почти отвисшая. Двери кабинета ударились о стены. «Ваше сиятельство!» Вдруг склонил голову лекарь, а потом согнулся еще больше. Я обернулся, не успев ни о чем подумать. Придерживая обе створки, у порога стояли гвардейцы или наемники. Я знал, сколь невелика разница между первыми и вторыми в возни. Они пришли не одни, сопровождали женщину в дорогом платье и крашеном плаще с меховым отворотом. Женщину, которую я меньше всего желал видеть сегодня и мечтал увидеть завтра, Жанетта Малор. Могу ли я вам чем-то? Не поднимая головы, начал лекарь. Я не нашел сил подняться со стула, только сжал подлокотники и таращился, не находя слов, приличных слов. О, дьявол! Вот и все, что пришло мне в голову в тот миг. Моего помощника и след простыл. Гвардейцы приблизились. Я припомнил одного, тот угрюмый тип с проседью в усах и приплюснутым носом, телохранитель, которого я встречал на банкете, и двое на подхвате, смуглый кочевник в крашенной стеганке до приземистой восниц. Должно быть, я вижу их в последний раз. На площади лежит тело. Моя так и не случившаяся жена не поздоровалась. Почему-то я задержал дыхание. Голова пошла кругом. Графиня хлопнула ладонями трижды, и кабинет стал просторнее. Остались трое. Жанетта, ее телохранители то, что осталось от меня, первого мечника. — Миледи, чтоб вы знали, этот преступник! — крикнул кто-то за дверями, и началась толкотня. Может, подоспел Лавель, командир гвардии. Неясно, хотели ли за меня вступиться или оклеветать. — Пойдите прочь! — поморщилась Малор. Его прогнали точно теленка, вставшего на обозном пути. Нет, до да чего же страшны женщины во сне! Дверь с силой захлопнули. Что меня теперь ждет? Повешенье? Кинжал в спину? Или графиня побрезгует морать руки, оставив меня побираться на улицах Оксела до самой весны? Я думала, подарок к свадьбе будет. Малор неспешно прошагала в середину комнаты. Я подумал, что она даже прихрамывает с завидным величием. «Менее дерзким». «Всему конец», — говорила тревожная полоса между ее бровями. Я отвернулся и вдохнул ртом. «Устроиться помощником Рута, заработать на петлю? Не для того я учился у Саманьи, не для того пережил гиблое в Схолмье, Теннет и гребаного Варда». Я повернул голову к графине. Она нависла надо мной, точно скорбный лик матери в часовнях, а потом наклонилась, с ловкостью Шулера вытащила белоснежный носовой платок и очень бережно вытерла им мою щеку. Я еле сдержал счастливую улыбку и постарался не гнусавить. — Это только начало, — пообещал я. — Все самое интересное впереди. Уголок ее губ едва шевельнулся. — Кто это сделал с моим будущим мужем? Спросила она так нежно, что мороз прошел по коже. «Моя вина!» Она поправила прядь у небольшого аккуратного уха, оттянутого весом золота. «Вина? Как по мне, без серьезной причины люди не режут друг друга даже по ночам, без лишних глаз». Она расправила платок, нашла чистый уголок и снова коснулась моего лица. «Долги?» От малор казалось невозможно что-либо скрыть. «Не совсем. В криге я начал осекся. Была дурная история, я... Но вообще дело не в этом, а... То есть не долги». Малор держала грязно-бордовый платок в руках и никаким образом не выказала отвращения. Телохранитель за ее спиной сделался мрачнее тучи. «Долги остались в волоке». Я пощупал щеку. Начала опухать. «Дьявол, волнуй и красавцем же я буду завтра!» «Но с Вардом это никак не связано!» Малор подняла бровь. «Правда, которая звучит хуже лжи!» «Нет, какую же чушь я несу!» «Точно потерял последний ум!» «Это запутанная история!» Сознался я, стараясь не гнусавить. Платок снова осторожно коснулся щеки, а я чуть повернул голову, чтобы встретиться с Малор взглядом. «Я никуда не спешу», — едва шевельнулся уголок ее тонких губ. А на лице все еще не появилось отвращения, хоть побитый человек не выглядит хорошо даже издалека, не то что вблизи. «Очень долго и запутанная, но если вы готовы ее услышать...» Я запрокинул голову и шмыгнул носом. Она поднялась с аристократическим изяществом, повернулась ко мне спиной и, казалось, вот-вот хлопнет дверью и отправится прочь. Но ее шаги стихли через миг, загремела глиняная посуда и чавкнула пробка в сосуде. Готово. Я колебался. Малор заглянула мне в глаза, обернувшись через плечо. Вы полагаете, что я отвернусь от вас, не так ли? Я силился понять, принесла ли она сосуд с собой и прятала ли, как платок, до того, или украла его у лекаря при всех свидетелях. Я не был уверен, нужно ли опасаться моей жены еще больше, чем я уже опасался. Убийство на глазах у всего Оксала, скандал, немыслимая жестокость. Кто он, этот несчастный мертвец, и почему мой будущий муж ничего не сказал об этом деле?» Телохранитель откашлился в кулак. Я опустил глаза. «Видно, я правам. вам». Бесцеремонно распахнув сервант лекаря, Малор извлекла оттуда кубок, плеснула в него немного выпивки, слила осадок на пол, а потом наполнила кубок доверху и пригубила настойку. «Отец трех детей, верный муж, порядочный работник, чей-то наемник». Она чуть обнажила зубы. «Разбойник из Крига», — поморщился я. «Три шага, и мы снова оказались рядом». «Никакой разницы». Будь он порядочным человеком, дело бы не изменилось. Я с неверием посмотрел на нее снизу вверх. Ведь с завтрашнего дня мы семья, не так ли? Малор выпила из кубка и протянула его мне. Рассказывайте. Не думаю, что ваша беда подождет до венчания. Ольгерт, Небесный Горн Новенький прируб вырастал на глазах. Крепкая, еще светлая древесина. Массивные бревна на столь же массивных сваях. Работники горно пропотели насквозь. Удивительное дело, сколь огромные вещи способен нести крохотный человек. Сколь великие вещи он способен создать, если им правит верная идея. Во имя твое, милосерднейший из матерей. Я помазал лоб пальцами. За все дары, что пожаловали мне от того дня, как сирота Ольгерд сделался хорошим человеком, наконец-то я стал выплачивать свой долг. Принес свет в самые темные уголки болот. Прируб обещал все и сразу. Трапезную для светлых праздников межсезонья, кельи для помощников, хина и всех, кто попал в глубокую нужду и, главное, высокую печь, у которой всегда будет тепло и светло. А может, по весне стоит разбить небольшой сад кругом, чтобы самое черствое сердце растаяло в восхищении перед ликом ее, отраженным в цветущих ветвях, соорудить навес со скамьями от всякой непогоды? Эх, где бы еще сыскать несколько славных певцов, дабы восхваляли имя ее?» Эти пропойцы из корчмы поют сплошную брань. «Милсдарь, вам письмо!» — окликнули меня со спины. «Какой же я милсдарь!» Я почесал затылок и растерянно улыбнулся. «Всего лишь скромный слуга милосердной матери!» «Да-да, как угодно!» Мальчишка протянул мне сверток, запачканный в уголке. «Извольте извинять. Я развернул пергамент дрожащими руками. Поддел ногтем печать настоятеля храма Квинты. Маленькие сапоги зашлепали по лужам прочь. «Одного Милсдарем зови, другому то, потом третий!» Ворчал посыльный, полагая, что его не услышат из-за стука молотков по дереву. Ветер трепал лист бумаги, на котором вывели всего три строчки. Я вытер левый глаз, но слеза побежала по щеке вниз к шее. «Моему дорогому помощнику Ольгерду», — прошептал я, — «святой отец Мафони унаследовал храм. Я поднял сверток выше лица, чтобы поймать тусклый луч солнца. Два раза прочитал последние строки, повторил их одними губами. Поведайте мне все о вашем успехе и продолжайте работу. Полагаюсь на вас». «Мог ли этот день стать лучше?» Разве что появись передо мной, милосердная мать, и повтори она те же слова. Дрожащими руками я свернул письмо и спрятал его под рубахой у груди. Потом подтянул пояс чуть выше, чтобы хрупкая бумага не выпала в дороге. Единственная голубятня в горне почти разваливалась. Подумать только. Всего несколько месяцев назад в столь же плачевном состоянии была и обитель светлейшей матери. Тук-тук. Я вежливо постучался в дверь костяшками двух пальцев, привешенную колотушку давно сорвали. Никто не отвечал, кроме голубей. Я с кряхтением поднялся наверх. В голубятне всего один работник, и тот должно быть смотрит за птицами в данный час. На чердаке стояла суета, ворковали, хлопали крыльями, перепрыгивали с насестов на жерди и обратно. Пахнуло не только застарелым пометом и оцеревшим зерном. «Он отлучился!» <сосит> — проскрипел Смердяк. Провидец стоял в углу и рассматривал трех серых голубок в одной клетке. «Добрый день! Какая неожиданная встреча!» — прогнусавил я, стараясь не дышать. Смердяк едва улыбнулся. «Должно быть, провидцам неведома неожиданность в любом из ее видов!» «Вы хотели отправить письмо, мой друг!» «Есть ли толк спорить с провидцем?» Я кивнул. «У меня к вам просьба». «Да? О, что угодно для моего хорошего друга». Я подошел к столу. Смердяк неуклюже последовал за мной, натыкаясь на клетки, тревожи и без того неспокойных птиц. «Я бы не хотел, чтобы вы говорили о нашей дружбе, особенно на бумаге». Улыбка моя ослабла, я расчистил скамью, положил серебрики за услугу на столешницу и осторожно достал чистый лист. Неужто дружба с Ольгердом повод для стыда? Что вы, раз уж сама милосердная мать свела нас и одарила своей милостью, как я могу солгать преподобному отцу Мафони, настоятелю Мафони? Исправился я. Смердяк смотрел на меня неотрывно, и я поежился. «Можно ли солгать провидцу?» Но он переменился в лице. Появилась дружелюбная, почти смеющаяся улыбка. «Вспомните, как сами вы сомневались, не верили, как могли отказаться от моего совета и поставить под удар дело Великой Матери?» Мои глаза заслезились не только от смрада. «Вы считаете, что отец Мафони по незнанию навредит нашей миссии в Горне?» Разве же такое... Что он скажет, услышав о чуде? <смех> Усомнится ли в вас, отзовет ли? Видел я... Сердце пропустило удар. Никогда бы святой отец Мафони не поверил письму, в котором от лица его верного ученика Ольгерда договорилось бы о чудесах. Перо зависло над бумагой. Чернильная капля разбилась об уголок. На я тут же принялся вытирать столешницу но солгать праведно ли смердяк прижал руку под мышкой и покачал головой настанет время для признаний друг мой молчание порой сдвигает горы я колебался разве же дело великой матери не превыше всего разве же друг мой ольгерт не заслуживал небольшого чуда Мы оба знали правду, и все же теплота разлилась у моей груди. Я поджал губы и кивнул. Перо вывело неровное имя моего наставника, названного отца. И, если позволите, я задержал дыхание. У меня к вам тоже небольшая просьба. Смердяк неотрывно смотрел на меня, так и не присев за время беседы. «Вы не могли бы...» Посетить. Мои уши запылали от стыда. Мыльню. Видите ли, ваши одежды... Я мог поклясться всеми мучениками, что Смердяк в этот раз только смеялся, а не кашлял. Видели мои глаза, этот день настанет. Я с непониманием помял уголок листа пальцами. День, когда я войду в мыльную воду, <къех> станет для меня последним. Смердяк, похоже, не шутил. Волоски на моей шее зашевелились. Но я готов исполнить просьбу моего друга. Нет-нет, что вы, я не... В тот день, как исполним мы волю великой матери, да? <къех> я не знал, что сказать. Заскрипели ступени, птицы встрепенулись. Дверь голубят не распахнулась. «Остучаться вас, святой отче, не учили!» — крикнул с порога хозяин птиц. После нелепых извинений я, наконец, приступил к делу. Смердяк стоял рядом, но не смотрел в письмо. Должно быть, провидцу нет нужды читать даже письма. Я ответил от сумофоне, что милосерднейшая из матерей направила меня и что увидел я верный ответ после усердных молитв. Мои уши все еще горели, когда я передал письмо в Квинту. Уже на улице смердяк коснулся моего плеча. — Вы расскажете все, как настанет нужный час. Я солгал. Последнее слово казалось далеким, чужим. Из привычки я начал покаяние. — Милосердная мать, что же сделалось со мной в этом краю? «Не корите себя, мой друг. <смех> Не видел я более верного служителя ее, чем вы есть. Вы нынешний, вы грядущий». Мы разошлись. Холод горно пытался добраться до самых костей, но, странное дело, я все еще чувствовал теплоту в груди. «Доброго денька, отец Ольгард! помахала мне девочка. Я улыбнулся и поднял руку в ответ, забыв про ложь покаяние и вину? Передо мной, обласканная редкими лучами солнца, стояла часовня. Обитель ее, главное дело моей жизни. Во дворе возле новенького прируба играли и смеялись дети. Лэйн Тахари, Оксал, особняк графини Малор. Что делает женщину неотразимой? Роскошное платье, сводящее груди вместе, там, где им положено быть вопреки притяжению, ожерелье и серьги, отражающие свет, богатство, из которого рождаются платья, горделивая осанка, блеск в локонах и десяток охранников, которые не дозволяют кому-либо еще воспользоваться этой красотой, возможно. Но я полагаю, что все это венчает правильный взгляд, острый, разящий, ясный точно лезвие Керчетты. Я просто сидел и пил, пытаясь приглушить боль, и, кажется, этого уже было достаточно, чтобы на меня смотрели так, взглядом женщины, которую я не заслужил. «Сегодня выглядит гораздо лучше», — соврала графиня, подсев рядом. Я потянулся рукой к лицу, и ее пальцы легли на мою ладонь. Это все белило. Я осторожно пожал плечами. «Работа ваших слуг!» Она едва улыбнулась и резво поднялась, потянув меня за руку к себе. «Наших слуг!» Весьма неуклюже, из-за разбитого лица я опрокинул в себя кубок, вытер уголок губ тыльной стороной ладони. «Госпожа, все готово!» — буркнул из-за дверей телохранитель. «Я почти привык к тому, что он всегда рядом». «Вы же не собираетесь отступаться в последний час?» — спросила Малор. Я ухмыльнулся. Мне всегда говорили, что я медленно думаю. Кубок вернулся на стол гостиной. Но если уж принял решение, верен ему до последнего. Графиня ничего не ответила, но я и так понял по ее лицу, что сказал все верно. Идемте. Меня поманили тощими узловатыми пальцами, и я не стал противиться. Клак-клак. Невысокий каблук, который часто встречался в Содружестве и который почти не умели делать в Восне, и смотрелся на сапогах Малор изыском. Я забыл, каким приятным и отвлекающим может быть его звук. «Люблю неторопливо думающих людей», — вдруг добавила она, когда мы спускались по лестнице. «Мы почти вышли во двор и нас окликнули. Постойте, вы кое-что обронили». Телохранитель склонился, подобрал что-то с пола и зажал в ладони. И смотрел на меня. «Да?» Я опустил голову и осмотрел пуговицы на дублете. «Все на месте». Графиня добавила, не останавливаясь. «Я подожду у экипажа. Убегать лучше через задний двор. Там невысокая часть ограды». Клак-клак. Отзвучали шаги будущей жены. Телохранитель двинулся ко мне, но не остановился обошел и перегородил выход, разжал ладонь, в которой, как предполагалось, должна была лежать потерянная вещь. — Вы находитесь в доме рода Малор, — произнес он низким, но взволнованным голосом. Покойный господин Квинси был удивительным человеком, честным, верным, мудрым, почитал супругу, был строг к слугам. Деханд смерил меня таким взглядом, что я почувствовал себя пьяницей, вылезшим из выгребной ямы. В этом доме не будет нахлебников. Я так ошалел, что не сразу вспомнил, что остался без меча, и стою напротив человека, закованного в сталь почти целиком. Это угроза? Зависит от того, какие у вас намерения. Он и не думал отступать. Я намерен прожить долгую, спокойную жизнь, и выпотрошу любого, кто решит мне помешать, как выпотрошил того здоровяка на задворках у площади. Но, конечно, я смолчал, только примирительно улыбнулся и встретил его взгляд, протянув ладонь. «Не торопитесь с выводами. От нашей вражды никому не станет лучше, поверьте. Я был на войне». Он хмыкнул и не принял моей руки. И двери тоже не придержал, когда мы вышли под осеннее небо Оксала. «Моя будущая жена встретила нас с той же грацией, чуть вздернутым подбородком и благородной улыбкой». «Экипаж уже прибыл. Пытаясь поднять пуговицу, вы обронили дублет?» Она вскинула бровь. «Все в порядке?» «В полном, госпожа», — ответил телохранитель вперед меня, сильно согнувшись. «Есть одна сложность». Я улыбнулся, покосившись на него, заметил, как злость и страх отразились на его сером лице. «Мы так и не были представлены друг другу». «Это Деханд», — графиня переплела пальцы. «Служит нашему роду с малых лет незаменимый помощник, верный солдат!» Уши Деханда порозовели. «Если бы все его люди были хоть в половину так же хороши!» Вздохнула Малор, посмотрев через плечо на кочевника и приземистого Воснийца. «Впрочем, мне ли печалиться? Теперь у меня есть еще один защитник, не так ли? Первый мечник Крига?» Мне показалось, что губа Деханда дернулась в презрении. Несложно представить, что он думал в этот миг. О выскочке, который ничем не заслужил своего счастья. О том, как несправедлив этот мир, и, вероятно, о том, что ему никогда не бывать на моем месте. Вот только, Деханд, я побывал уже с той стороны и больше там оставаться не намерен. Ничего хорошего не заслужишь, увозь нечестным трудом. Небольшой, совершенно неброский экипаж стоял в тени деревьев рядом с высокими коваными воротами, отделанными дубовой доской. «Госпожа!» — почти поцеловал землю кучер. «Я сделал два шага вперед и уже протянул руку, чтобы открыть резную дверь и пустить будущую жену внутрь, но она потянула меня назад, к себе. Мы почти столкнулись». «Что вы? Для этого есть слуги?» Смешливые морщинки собрались возле ее больших глаз. Должны же они отрабатывать свое содержание. Я прикусил язык и, расположившись в экипаже, молчал о том, что и мне вот-вот придется отрабатывать ее милость. Чем-то, когда-то, одним богам ведомо как, и любому слуге ясно, что одной дверцей дело не обойдется. Сиденья внутри обили бурой кожей. Из таких шкур должно быть можно сделать десяток сапог, которые не стопчешь и в двух походах. Я провел пальцами по шву у подлокотника. Постарайтесь расслабиться. Ладонь малор коснулась моего плеча. Мы сидели на одной стороне, и в экипаже все еще не было тесно. Эта пытка не продлится долго. Ворота открыли не без усилий, а сам экипаж легко тронулся с места. В крохотном окне, завешенном полупрозрачной занавеской, сменяли друг друга дома. Забегаловка, гусь, кузня, небольшая ночлежка у сада, площадь Гадари, дом увеселения, название которого я не успел прочесть, и, конечно, банк. За много дней пути от Оксала в несчастном Волоке в стенах почти такого же банка лежал мой фамильный меч, отданный за жалкую сотню золотых. Уже не мой. Не мой меч, в котором больше нет никакой нужды. Все кончено. Я с силой улыбнулся. Ведь именно этого я и желал, верно? Не обращайте внимания на гостей, зачем-то уточнила графиня, не глядя мне в глаза. Есть в городе люди, которым не принято отказывать. В какой-то степени это даже смешно, не находите. Мы презираем друг друга, но вынуждены являться на свадьбы, похороны, банкеты. Экипаж резко замедлился. У храмового квартала собралась толпа. Многие оделись не по погоде. Семейная чита укрывалась одним широким плащом и держалась за руки. Подмастерье стоял, глядя прямо на нас, через крохотное окно и потирал предплечье. Короткая прохудившаяся обувь и тонкие льняные портки не добавляли тепла. «А есть нахлебники и бездари», указала графиня. «По счастью, вы избавлены от нужды в близком знакомстве. Смотрите мимо них или поверх голов. Вскоре вы разучитесь слышать их назойливую болтовню», — шепнула она, и ухо обдала жаром. В окне экипажа, возвысившись над серой людской массой, красовался храм из беленого кирпича. Дверь отворили, и я на пару мгновений замер, залюбовавшись. «Поторопитесь, милорд!» — еще не привык ко мне слуга. «Скоро...» Объяснять не потребовалось. Толпа двинулась к экипажу. Слева и справа, как по волшебству, появился Дэхант с подручными. Я не успел сделать и двух шагов от ступеней, а спины охранников уже придвинулись к нам. Страх. Первое, что чувствует человек, попавший в давку. Особенно, если последний раз в такой давке он был под стенами осажденного замка. — За мной, госпожа! — с натугой произнес Дехенд. Голос у него был хриплый, неприязненный. Я уловил шлейф на Должно быть, за личную жизнь госпожи выпили все, и охрана, и последняя кухарка. Что говорить, я и сам начал утро с вина. Самая пьяная свадьба, на которой я побывал. Я придерживал графиню за локоть и не был уверен в том, кто кого ведет на самом деле. Мы продвигались к храму, и казалось, что он бесконечно далеко. Деханд разрезал толпу точно колун-древесину. Что же, по крайней мере, в нас не летят стрелы с крепостной стены. — Сдохни, смрадная госпожа! — выкрикнул кто-то из толпы. Я невольно обернулся. Малора дернула меня за рукав. — Они недостойны вашего слуха, мой дорогой муж. м, -м, -м Я промычал, стараясь скрыть боль. От резких движений сводило все лицо. — Нет. Свадьба была недостаточно пьяная. Я выпил слишком мало. У входа в храм стояли гвардейцы. Вот уж кто меньше всего рад тому, что сейчас происходит. Они толкались у дверей битый час, если не больше. Кислые, измотанные службы и лица. Одно из них, я признал, юный во сне, с раскосыми глазами в самом расшитом плаще. «А это вам я обязана тем, что моего мужа чуть не убили?» Малор сказала это слишком громко, и я почувствовал страшный стыд. Лавель вытаращился на нас и слабо поклонился. «Нет, что вы! То есть я желал сказать, миледи, что ваш муж...» Он бегло посмотрел на меня, и я покачал головой, о чем тут же пожалел, поморщившись от боли. «Ваш муж обнаружил этого висельника, подельника Даррела, знаете ли, сам, без чьей-либо помощи, и мы, наконец-то, прижали их...» «Рада слышать, что вы хотя бы постояли рядом!» Малор смерила его презрительным взглядом, вздернув подбородок. «Впрочем, окажись вы там ранее, Даррелл не посмел бы и носа высунуть из своей норы!» Он вытянулся по струнке. Толпа снова попыталась прильнуть к стенам здания. «Навозная мрак!» — надрывался кто-то позади нас. «Теперь голос был мужским». «Ваш муж — герой Оксала!» — выкрикнул командир гвардии, багровея от усилий. «Вот так, миледи! Я озабочусь тем, чтобы его имя внесли в списки благодарностей, когда принц Джерон прибудет на весеннее празднество!» Мне стало дурно. Я легко коснулся плеча будущей жены, направив ее ко входу. И пожалел об этом. Двери распахнулись, обнажив убранство храма. Три десятка скамей, сотня лиц, а глаз будто целые тысячи, и все они вперились в нас. И потянулись ладони к ортам арты, к ушам соседей, заработали губы, шепот точно рой стрекоз зашелестел под сводами. Скорбный лик матери висел за спиной под сводом, скорбный, отчаянный. Должно быть, скульпторы знали, что происходит в храмах каждый день были, подметил очень знакомый голос. вдова Карнаух. Я проглотил загустевшую слюну и двинулся к алтарю. Графиня не заметила заминки или сделала вид, что не заметила. В воздухе чадила. Зависть, ненависть, страх. Быть может, все сразу. Скамья за скамьей я подмечал вдов и их фаворитов, оплывших господ Оксала и, видимо, их слуг. На лице графини Малор появилась горделивая радость. Тут-то у священника перед алтарем и прорезался громоподобный ясный голос. «В этот славный день перед ликом милосердной матери...» Лицо разболелось еще больше, чем у Кастоправа. Глаза слезились, и я старался моргать как можно реже, чтобы влага под веками не потекла по лицу. Я шел и думал, что намазан белилами, как настоящая шлюха, что Варт мог бы убить меня там в переулке, но пощадил, выбрал спасение, попытку убраться прочь, и нас рассудил лишь случай, от этого становилось только гаже. Покойный господин Квинси, видели бы вы, что творится. Причитала какая-то старуха и мазала лоб. Малор шла гордо, подняв голову и безмятежно улыбалась, будто не замечала, как на нас косились и как шептались дамы. Тонкое кружево на ее плечах походило на роскошную рыболовную сеть. Что должен сделать мужчина, чтобы получить такой улов, я не знал. Мы прошли еще три ряда скамей. Малор, даже чуть прихрамывая, явно веселилась. «Что у него с лицом?» — переговаривались глухие и стервы Бринц. «Передумал. Вторая почти перебила священника. Нет, веселья я не испытывал». «Бедолага!» — шепнул кто-то из фаворитов Гранже. «Сама она пришла в ярчайшем платье, настолько броском, что ее можно было спутать с красильным ведром, и смотрела на меня будто с вызовом. Россыпь родинок на ее лице вблизи походила на загнившие брызги крови. У последней скамьи в спину мне бросили очередную колкость. То ли про шлюху, то ли про болезни, свойственные шлюхам». Люди, которые могли себе позволить роскошь открыто проявлять свои чувства. Торжества и церемонии предназначались для них, этих везучих ублюдков. Что же про меня? Вручение короны турнира, после которого я был вынужден бежать из Крига. Церемония восходов на руинах взятого замка, где меня лишили награды и самоуважения. Теперь венчание, без слез счастья, под звуки сплетен и проклятий. Нет, с торжествами у меня никогда не складывалось. Едва мы преодолели три ступени и встали перед алтарем, я постарался незаметно вытереть лицо. Теплая влага потекла из носа. На пальце остался красный след. Возможно, мне следовало венчаться в доспехе и глухом шлеме, словно обожженному Эйву Теннету. «Да будут все свидетели!» — поднял священник руки к сводам, а сам даже не посмотрел на нас, читая нужные слова. Впрочем, это было куда лучше, чем речи, произнесенные гостями. Священник что-то приговаривал, пытался облагородить нашу церемонию упоминанием солнца, милосердной матери и всех святых, почти безобидная, ничего не значищая тирада. Мне ли не знать, как вольно обходится со словами в этом краю, как я сам нарушал клятвы, данные самому же себе? Я аккуратно дышал ртом, почти не размыкая губ, подставлял плечо своей будущей жене и думал лишь о том, что скоро все наконец-то закончится. Зачесался нос. Я осторожно потянулся к лицу, и графиня чуть сжала плечо. «Лучше не трогать», — говорил ее жест. «Сложная задача. Мне казалось, что вот-вот снова пойдет кровь. Куда бы я ни сунулся, везде оставался кровавый след». «Здесь, в этом святилище, мы все равны перед солнцем. Небо слышит, небо видит наши помыслы, чистоту нравов». Я поднял глаза к своду. Через витраж пробивались тусклые солнечные лучи. «Слышит и видит?» Я старался не улыбаться. «Можно вернуть все, как было до Крига? Я не хочу видеть чертов волок во снах. Гребаные флаги, мечи, бригантины, пьющие капралы, мертвые дети. Видит небо, я не умею прощаться, но теперь совершенно готов. Прямо сейчас, как можно скорее». Священник опасливо покосился на мое лицо и тут же опустил взгляд. «Дает ли согласие перед светлым ликом матери Лейн Тахари, первый мечник Крига?» На этих словах я снова потянул руку к лицу, и Малор снова сжала пальцы на предплечье. «Наконец-то!» «Да, рано!» — шепнула Малор. «Что будет верен ей от сих пор до самой своей смерти и никогда не посмеет...» Пытка продолжилась. Священник торжественно зачитывал клятву за клятвой. Про здравие и долг, верность и честь. Слова, которые всерьез в сне не осмелился бы сказать и последний лжец. Глаза нещадно слезились. Толпа шепталась все громче, полагая, что ничего не слышно за громоподобным голосом служителя храма. «Малор держала меня так крепко, точно я собирался вырваться, сбежать». Продраться сквозь толпу у храма и скрыться в переулках. И никакой спор, никакие разногласия не омрачат. И чего тянуть? Какая нелепость! Нам не нужно было брать замки, хоронить друзей и есть похлебку с мухами. Я всего лишь собирался стать женатым. Я ответил еще до того, как священник произнес последние слова. «Да!» — и чуть тише. «Черт вас дери!» Малор беззвучно посмеялась. Ольгер Десквинты. Небесный горн. Через два дня. В этот день в часовне не назначали встреч, службы или празднеств. Калитка снаружи также осталась закрыта. И все же посетители ворвались без стука. «Помощь требуется, отче. Дело безотлагательное». Не здороваясь, на пороге объявился смотритель горна, мастер Беллен. Как всегда, гладко выбрит, хорош собой, молод, тороплив и несносен. В этот раз он точно пришел не за деньгами. За часовню я платил не больше двух ночей назад. С ним, не обтирая ног у двери, в зал пожаловали четыре наемника. Грязные и душой и телом люди зыркали алчно, явно думали, как бы чего стащить или разбить. «Добро пожаловать в обитель милосердной матери. Пожалуйста, не троньте чашу. Спасибо». Я прочистил горло и пошел навстречу. как вам известно, милость богини даруется всем. Вот и славно, нам бы всем, кто ее достоин». Закончил я. Смотритель обернулся в сторону светлого лика. Его щека дернулась. Он продолжил, как ни в чем не бывало. «Надобно на мне извести эту гниду залетную, стоит уж неделю в прелеске, а в город носу не кажет!» Мои глаза округлились сами собой, я осел на скамью. «Что?» Карах спила зуб, так его звать! Вешали его трижды, да все неудачно! Нам беда не нужна!» «Слыхал я, вы грядущее толкуете! Мне бы растолковать, отче, как эту гниду!» «Я вас услышал!» Мой голос выражал нечто среднее между ужасом и праведным гневом. «Как было сказано, милость ее должна быть заслу...» Смотритель ударил сапогом по доскам пола, и его грязные люди обернулись. Мне страшно захотелось броситься к створкам ближайшего окна и выбить их, чтобы оказаться на улице. «Слыхал я, что вы чаще не дело делаете, а про молитву толдычите и про чистоту души». «Так скажу я вам, отче, с этим у меня полный порядок!» Он оттопырил большой палец и ткнул им себя в грудак. «Три дня я не держал в руках кубка!» Моченик, добавил грязный человек за его спиной. Белен покивал. «Так что, отче, раскошеливайте ваши советы до приглядки. Время не ждет!» Я глубоко вдохнул и выдохнул. Посмотрел на створки еще разок. «В обители ее не почитают убийцы злые помыслы. Очиститесь, и тогда...» Смотритель шагнул вперед, и я почувствовал его запах. Не пил, это уж точно, но порой запах настойки куда лучше, чем подобный смрад изо рта. «Я по-хорошему к вам, отче!» «Ай-ай-ай!» — подыграл грязный человек. «Со всей душою!» «Вы что же думаете, одна богиня ваша и навсегда, и не осталось в горне никого прочего?» Он очень резко отряхнул ворот моей рубахи. «Вы здесь, покуда платите за часовню!» «Так точно!» — выкрикнул тот негодяй. «И стало быть, кое-чего нам задолжали, коли хотите остаться в долгую, да?» Я сглотнул, почти проблеял. «Что же, вы верите во всякого бога, который принесет пользу?» Глаза смотрителя распахнулись в искреннем непонимании. «Вам, как обриться надо, вы в цирюльню к лучшему ходите?» «Но богиня не цирюльник». «Все боги услужливы, такова их природа, да?» «Боги не дураки, им полезными быть надо. Занимаются провидением, сподвигают, покровительствуют, отгоняют плохие сны, приводят здоровых шлюх и все такое прочее. Чем не услуга?» Он помахал рукой, будто брезгливо стряхнул что-то с пальцев после моей одежды. «А коли не работает один божок, от рук отбился, так чего с ним цацкаться? Пусть о нем забывают. Должно быть у вас там в квинте-то одна цирюльня на все дома». Я чуть не подавился, закашлялся, постучал себя кулаком по груди. «Ох, один божок — это, вы не поймите, преврат на отче. Как сказать, ненадежная штучка, так?» Я часто заморгал и попытался подняться с места. Крепкая рука смотрителя усадила меня обратно. «Вы с нами уж почти год, а все никак не поймете. Наш люд, люд свободный и очень избирателен. Нехватки в покровителях не испытывали ни в какой годок. Хочешь, в одну когорту иди, хочешь, в племя утопии, хочешь, молись грынну беспалому, хочешь, поклоняйся воруме зубки а коли приспичит всем и сразу, так того гляди, вернее ответят тебе милостью». Это же светотатство, неуверенно сказал я, поглядывая на широкий походный нож на чужом поясе. Предательство, измена. Белен улыбнулся и широким шагом стал наворачивать медленные издевательские круги, точно задумал сплесать. Я почти взмолился, взывая к разуму. И вы просите милости у милосерднейшей из матерей, у нее на глазах, предлагая верность впрочем. Грязные люди засмеялись. Смотритель выждал и заговорил. «А вы пораскиньте мозгами, отче. Была у меня первая жонка, всем Люба. Два года мы вместе, а потом, глянь, подхватил какую заразу, до конца оттепели врачеваться ходил, но... Вы слушайте дальше. Вторая жена, никому не Люба, вместе уж с ней кое-как. Зато моя, думал, всю плешь мне проела, раскованела, отче, кровати поперек ломала. Сам я и убежал». «Пресвятая мать!» — начал я, но смотритель поднял руку так резко, что я попятился. «Первый сын мне по гроб жизни должен. И наследовать, и в хозяйстве держать. Так помер!» «Эк, невидаль! Вы дальше слушайте. Дочура моя сосваталась кому-то в когорте. Третий год уж не знаю, жива она или нет. Вот вам, отчий вся верность, вся долговечность». «Но...» «Так что вы уж подумайте, отче...» «Вы нас в обиде не оставляйте, и мы с вами сладим, да? Часовенка будет крепко стоять». «Долго-долго», — добавил негодяй за его спиной. «Вы уж поторопитесь с проведением вашим. Денек потерпит, а там уж...» Он по-хозяйски похлопал меня по плечу, и я стиснутым голосом сказал. «Посмотрю, что возможно будет». «Спасибо, святой отче». Я сразу устью говорил, то бишь сотнику их нему. «Хорошие у нас гости в горне, другие не задерживаются». «Устью?» Это слово и этот взгляд не могли предвещать ничего хорошего. Когда сапоги смотрителя перестали греметь по полу, я выдохнул и проглотил ком в горле, покосился на лик матери. Угрозы, подкуп, шантаж, никакой верности». «Выходит, и в светлую мать горожане веруют, потому что выгода им нужна. А как поманят их чем, сразу обратно переметнуться к греху и разгильдяйству?» Я положил руку на сердце, шмыгнул носом. «Я этого так не оставлю», — прошептал, и поклонился перед матерью так низко, как позволяла больная спина. Потом еще подумал и опустился на колени. Прости меня, милосердная мать, что прошу так часто. Да не за себя, а других ради. Сквозняк от открытых дверей похолодил колени с поясницей. Ну что еще во имя всего святого? Неужто не видно, что закры... А, это вы? Ветер принес запах смердяка. Он расшаркался, оставив грязь за порогом и заскрипел. Видел я... «Смотрите, Лёра, занравилась наша часовня!» Я поднялся с карачек и схватился за сердце. «В грядущем...» Смердяк поднял брови, и белесые глаза показались еще более слепыми. «Нет, друг мой, только что он выскочил из дверей, дикий, полон злобы». Я с грустью кивнул. «Тени сгущаются». Не успела община закрепиться, как нас лишают самого главного — сердца, обители милосерднейшей из матерей. Горе мне! Я рухнул на скамью, схватился руками за голову, крякнул от досады и снял чепец, представив безобразную плешь во всеобщее обозрение. «Хм... что же мне... нам делать?» Смердях поправил чашу для подаяний. Выходит, те негодяи все-таки присвоили себе часть прибытка со вчерашней службы. Я сжал чепец и вытер им лоб. С каждым <кх> можно договориться. Каждый в своей ножде, друг мой. Я не пойду на поводу у мерзавцев. я им подавай, вы слышали? На что нам суды, скажите, просить у милосерднейшей матери о такой низости? О, помню я времена, когда у церквей собирали костры!» Я отмахнулся. С тех пор, как прислужников тени не осталось, не сложили ни одного костра. Уж больше века церковь матери. А, «Что уж говорить, вам и так все ведомо!» Я нахлобучил чепец на макушку и пригладил его пальцами. «Но провидение!» Теперь для них дары Всеблагой Матери не более чем забава, привычное дело, долг. Я вскочил, обошел три скамьи и снова сел, схватившись за ноющую поясницу. Они требуют, клянчат, а теперь и грозятся. Я учил их сердечности, покаянию, доброте. И вот что из этого. Смердяк протяжно закашлялся. А может, то был смех. Вы продаете им совесть, мой друг. Но какое благо принесет человеку эта пустая издевка, кнут, которым вы предлагаете им высечь самих себя?» Он подошел ко мне ближе, все так же держа ладонь под мышкой. Я почти привык разговаривать с провидцем, не вдыхая носом. «Как же иначе? Грешен человек, заблуждается всякое ее дитя. Наставлять его и «дары ее!» Смердяк поднял указательный палец, сведенный судорогой. того и послушны дети. Покровительство ее». Он криво улыбнулся. «Ее сила». «Дары!» Я сглотнул. «Не возжелай ничего от матери и да воздастся тебе за покаяние и усердие». Седьмая страница. Пятая строка. «Обещание даров». Я распахнул глаза. Стяжательство, алчность, грех, соблазн. Выходит, и я... Смердяк закашлялся или, быть может, посмеялся. Скажите, мой друг, коли тень поборет тени, станет ли она светом? Что? Он сделал пять медленных шагов к алтарю, и я смог вдохнуть, отвернувшись. «Только на болотах помнят, кем была мать двойного солнца». <смех> «Почему она скорбит, скажете вы?» Я ответил с непростительным запозданием, все еще ошеломленный. «За судьбы своих детей в Восни и Аритании», — поправился я. «Всех детей». «О, <смех> такая скорбь, скажу я, удивительная штучка». — Вот вы, мой друг, скорбите за всех в Восни, ританий и дальше-дальше, в топях, в песках, за морем. Я замешкался. — Пожалуй, больше дачи нет, но куда уж мне до... — Но на вашем лице этой скорби нет. С торжеством изрек нищий и указал на меня пальцем. А представьте-ка себе, коли вам бы пришлось собственными руками убивать братьев и сестер. <связать> Таков обед, такова доля той, что дала свою клятву. Смердяк с противным прищуром оглянулся на пресветлый лик матери. Еще мгновение я соображал, пытаясь уловить слова безумца. Вы что же, порочите имя ее? Я поднялся со скамьи, чувствуя слабость в ногах. Он бормотал все громче и увереннее. «Вырезать их семьи, жен и детей, чтобы дар не пошел дальше. Зная, что в один день придется погибнуть и самой, Проклятый и проклинаемый. «Я сказал, заткнитесь!» Я схватил слепца за грудки. «Вот это причина большой скорби. Вам так не кажется, мой друг?» Я выталкивал его, а нищий спотыкался и все время норовил упасть. Тогда я поднимал его за шиворот, возвращал на ноги, гневно пыхтел и продолжал теснить к выходу. «Убирайтесь прочь!» Грязная хламида пачкала чем-то руки, но я распахнул двери телом смердяка и вытолкал его плечом на мороз. Попытался затворить вход в обитель. Не удалось. «Обещайте им чудеса за послушание, святой отец!» — крикнул нищий и не убирал проклятую ногу из проема. — Предлагайте и получите втрое. В этом же и есть суть ваших учений. Сделать их покорными, собрать на колокол. — Прочь! — почти бессильно крикнул я и прищемил грязный ботинок дверью. Нищий не охнул от боли, но отступил. Я закрыл дверь, подпер ее плечом и вдел засов, приложил ухо к хлипкому дереву нищий покашлял прямо в щель выдыхая пары миазмы в этом краю краю последних чудес люди знают что ничто не достается бесплатно даже богам только после этого послышались шаркающие шаги я стоял прислонившись и слушал как они затихают вдали остался только стук сердца и влага на ладонях и бесконечный стыд я был бессилен В ловушке собственные лжи, полон порочных амбиций и страстей. В полной власти ни то безумца, ни то бродяги, ни то провидца, направленного ко мне самой милосердной матерью. Лейн Тахари, особняк Малор. К вечеру после венчания. Дехант постоял за нашими спинами, тяжело вздохнул и попрощался. Настало время, час расплаты. Двери на втором этаже сделали искусно, пожалуй, даже слишком. В левом углу, возле откоса, вырезали стаю птиц с крохотными клювами и размашистыми крыльями. Герб Малор. От герба, точно ветви, расползались иные узоры, которые я плохо видел при свечах. Блестел кованный металл. Латунные ручки почти не истерлись от времени. Покой при дворе. Карта конкора, которую мне предстоит разыграть. «Не бойтесь, первый мечник», — сказала графиня так мягко, что я почти не устыдился, и потянула меня за руку. «Я невольно подумал, что после алтаря прикасаться моя жена стала ко мне гораздо чаще. Именно для этого я здесь, не так ли?» «Двери оставили чуть приоткрытыми. Должно быть, двери в опочивальню. Где еще должна закончиться свадьба?» Я выпрямил спину и шагнул вперед. За дверью не было осады, мертвых друзей, сотников с придурью, наемных убийц или вороватых капралов. «Смелее!» — улыбнулась Жанетта Малор. «Грозная женщина!» Я сдержанно кивнул. «Дел-то на часа, и, похоже, нет дела, за которое мне платили бы лучше». «Вам понравится!» — легко улыбнулась графиня и толкнула двери. «Ну, по крайней мере, мне так кажется. Вы улыбаетесь?» «Не верите. Готовы поспорить?» Я покачал головой и выдавил из себя улыбку в ответ. Простор в комнате делал пламя четырех свечей почти незаметным. Угольная тьма расходилась в стороны, и я не видел ни стен, ни мебели. Малор двинулась в черноту. Прорисовывались углы массивного стола и гардероба. Там же заканчивалась и комната. Графиня поднесла свечи к стене, и яркая полоса почти ослепила меня. Пламя разделило стену и заплясало в лампадах, соединенных перемычками. Проявилось все. И гобелены по левую руку с яркой цветной нитью, и широкая ложа с балдахином, и медвежья шкура, и широкий кабинетный стол. «Впечатляет!» — обернулась графиня, и огонь плясал в ее потемневших глазах. Я неторопливо кивнул. Время шло слишком быстро. Через пару мгновений станет ясно, насколько я паршивый муж. «Присмотритесь получше», — попросила Малоры и указала на стол рядом с собой. Там лежала порчевая ткань, в которую завернули нечто продолговатое. Сердце забилось чаще. «В восне ничего не бывает просто так, тем более что-то хорошее». Тонкие узловатые пальцы потянули парчевый уголок и блеснуло железо. «Видно ли вам?» Графиня отступила на два шага в сторону, и на свету замерцали ножны с серебрением. Парный узор дальнего излома. Содружество. А рядом с ними лежал клинок. На лезвии остались зазубрины. Одна после неудачной перековки под волоком, и еще две сохранились там после схватки вставницы, где нас осталось четверо. Самый потрепанный клинок. Гарант того, что я верну сотню золотых, запрошенных мною в банке. Клинок, который стоил не меньше двух сотен. Вещь, которая мне больше не пригодится. Я подошел на негнущихся ногах к столу. Потянулся к лезвию. Осторожно провел черту вдоль клинка и растер масло между пальцами. На столе отразилось мое вытянутое, ошалелое лицо. У волка есть зубы, у медведя когти. Малор плавно коснулась моего предплечья. У первого мечника два клинка. Не теряйте их. «Вы... это мне?» Она прикрыла улыбку ладонью. «Должно быть, именно таким идиотом я и казался сейчас. А кому же еще? Сегодня я венчалась с Лейном Тахари, не так ли?» «О, не стоило, я... я же говорила, вам понравится. Больше всего на свете мне хотелось это отрицать, но лгать мне хотелось еще меньше». Я осторожно убрал клинок в ножны, спрятав манящую кромку, от которой почему-то бывает так сложно отвести взгляд. «Спасибо, я не знаю, как... что еще сказать... А больше ничего и не нужно», — хрипло ответила графиня. «Я рада видеть вас в своем доме». Ее рука стекла по моему плечу. «Располагайтесь». Малор развернулась и отправилась к дверям, продолжая говорить. Эта спальня принадлежала покойному мужу. Надеюсь, вы не смутитесь. Завтра вы можете поставить любую мебель на свой вкус или выбросить все, коли угодно». Ее невысокие каблуки отбивали ритм на паркете. «Доброй ночи!» И... Она склонила голову на бок, толкнув дверь от себя. «Кажется, я устала быть вдовой. Постарайтесь не умирать». Я шагнул в ее сторону, точно привязанный. «В восне ничего не бывает просто так. Останьтесь». Она замерла у порога, придерживая дверь. Полу обернулась. «Только если вы и правда того желаете, первый мечник?» «Желаю». Графиня улыбнулась, опустила глаза в пол и задула свечи, а затем закрыла дверь изнутри. Ольгерд из Квинты. Небесный горн. Огонек на свечах колебался. Острые пики пламени отворачивались от меня, будто в отвращении. Высокие полки, покрытые пылью, упирались в самый потолок. Я не смотрел вниз. Сказание о Сильгиде и сыновьях его. Не то. Похлебки Эритании. Это еще здесь откуда? Я пошатнулся, вцепился изо всех сил в лестницы, прижавшись грудью. Перевел дух. Фамильное древо — династия Орондо. Последние чудеса Эритании. Летопись небесного горна и прочие дары Мансула, о которых я не просил. Пыль и запах сырой бумаги. Пыль и ненужные слова. Где же ты? Где? О! Пальцы нащупали истрепавшийся корешок. Старая кожа, осыпающаяся в уголках. Книга, пожаловавшая со мной на болото. Влага никогда не помогала хранить старые вещи. Я выдохнул, навалился животом на верхнюю ступеньку и вытянул том на себя. Глянул вниз. Половина роста отделяла меня от пола часовни. Половины роста достаточно, чтобы переломать слабые кости святого отца. Обнявши книгу, я плавно стек по ступеням. Дрожала то ли лестница, то ли шкаф, то ли ноги. Коснувшись стопами половицы, вытер под лба кулаком, обжегся воском. Затем подошел к столу, торопливо подвинул свечи к краю. Ощупью нашел табурет, рухнул на него и тут же очень бережно огладил обложку по краю. «Мать милосердия!» — прошептал я. И раскрыл страницы, с которых начался Ольгерт из «Квинты». Слово ее становилось делом. Скорби ее, непостижимые для смертного ума. Пролистав первые главы, я зажмурился от жгучего стыда. Отец Мафони подарил мне книгу после прочтения. Подарил вещь, которая стоила дороже жизни любого сироты и беспризорника Квинты, а я уже не помнил и половины. — Соберитесь, святой отец! — шепнул я и вернулся к оглавлению. Тени и люди. Карательница теней. Палец прошел по строке в середине книги. Спасительница рода людского. Карательница. Кара, повешенье, казнь. И пропали слуги теней из мира нашего, мира людей. Ушли по своей воле, посрамленные добротой ее. Я покачал головой. Старый глупый Ольгерд. «Слепой дурак!» Когда я нашел провицу, Том все еще оставался прижатым к моему боку. Смердяк сидел в одиночестве в дальнем углу трапезной. В кружке, как всегда, остывала горячая пустая вода. Полуслепые или, скорее, чрезмерно зрячие глаза поднялись на меня. «Вы гневаетесь, мой бывший друг, или же нет, друг нынешний?» Я выпалил, не дыша носом. «Скажите мне, возможно ли, что милосерднейшая из матерей взяла на себя грех убийства, вопреки заветам, вопреки?» Крамола почти резала слух. «О, мой друг Ольгерт, отец с большим сердцем. Иногда из милосердия убивать просто необходимо». Я стискивал том бесполезными пальцами. Ничего не понимал, стоя там, на сквозняке, в полутьме трапезной. А может, ничего не желал понимать? Но когда? Разве же? Смердяк показал темнеющие зубы, и от его странной улыбки потеплело в груди. Скрипнула скамья, нищий поднялся. В чем отличие тени от даров? Он наступал вперед, точно теснил меня к краю обрыва. Чудо от чудовища. Я покрепче обнял Том о всеблагой матери и ответил Тем идет оно во благо или приводит к козлу. Смердяк шагнул ближе, но я не отступил. Он прохрипел. Выходит, лишь писарь решает. Чудовищем была милосердная мать, или чудом. Я с вызовом встретил его слепой взгляд. Милосерднейшая мать спасла сотни тысяч, а значит... Он дрожащей рукой указал себе на лицо. А мои глаза, друг... Это глаза чудовища или... А вы спасли меня! Я резко перебил провидца. Тот замолчал. Выходит, что вы мое чудо. Я нелепо посмеялся и тут же устыдился собственных слов. Когда провидец отвернулся, я заметил грустную улыбку на его лице. Неловкая тишина стала нам другом. По крыше замолотил крупный дождь. Первым заговорил смердяк, медленно повернувшись лицом ко мне. — Через весну, мой друг Ольгерт, на болото ступит войско. Зеленый флаг, серый флаг, несколько сотен славных, но страшно обманутых людей. Нам нужно подготовиться, как положено, не так ли? Я стоял и сжимал книгу. Вместе с ними на болото явится слуга теней. Смердяк, не отводя взгляда, помазал лоб. И если мы его не обнаружим мой дорогой друг то церковь впадет и тени вернутся он закашлялся и прополоскал горло кипятком должно быть в один день у него обварятся десны я молчал не зная что сказать и скрипучий голос зазвучал вновь поможем ли мы остановить его ради нашей дружбы смердяк прижал руку к подмышке «Ради милосердной матери!» Не было при мне такого пророчества, которое бы не сбылось. «Ради милосердной матери!» Отец Мафони не стал бы отправлять меня, своего названного сына, в глушь. Ни одно испытание милосердной матери не остается без награды. Мы все, дети ее, следуем замыслу. Потакаем тени или выбираем свет» меня призвали на службу ее с того дня как я открыл страницы в церкви квинты от пяток до ушей повылезала гусиная кожа я пригладил том пальцами и спросил что нужно сделать провидец вернулся за стол и что то щелкнуло когда он присел на скамью тут вы и сами все понимаете друг мой «Пришла беда со смотрителем Белином. Посигнул он на нашей святыне, да?» Я с грустью кивнул. «Видел я... один способ. Да только он вам совсем... не понравится». В удивлении я дернул подбородком, ничего не поняв, а потом схватился за сердце, как понял. «О, нет-нет, как же можно?» «Мы же не палачи!» Смердяк улыбнулся, похваставшись разом почти всеми гнилыми зубами. «Но есть и другой способ. Хе -хе -хе. Я посмотрел на него, полнясь надеждами. Он не понравится вам чуточку меньше».